Глава пятая. Расходы больше, чем доходы. Игровой помощник что-то неразборчивое забубнил. Похоже, мои слова у него вызвали ступор, а то и зацикливание в алгоритме. Но нет, через минуту он озадачен, но с сомнением ответил. Теоретически такое вроде бы возможно. Есть вариант оказаться в том или ином артефакте, перенеся туда сознание. Однако... Вопросительно спросил я: "Надо подумать о тебе до города хотя бы добраться". Уклончиво заявил мой помощник. В том числе и понять, а надо ли такое, стоит ли рисковать оказаться удалённым. Как ни горько это сообщать, а мне нравится наблюдать за происходящим. Его сомнение понятно. Любой кот, когда начинает жить собственной жизнью и обрастает побочными блоками, имеет самосохранение. А скрипты в игре явно наделены зачатками интеллекта, чтобы их действия выглядели приближёнными к реальности, но они являются мини-программами. Разумеется, стёртой ни одна из них не захочет оказаться. Отслеживает ли поведение всех скриптов создатель мировх приключений, исходя из сложности, то вряд ли, но гарантий нет. Как и то, что моё предложение получится. Зато есть возможность найти слабые места или дыры в коде. У того же гида нет чётких запретов, а это внушает оптимизм. Как скажешь, думай, усмехнулся я, свернул с тракта и направился в сторону леса. Предстоит выбрать место, где устрою привал. Час подходит к концу, пора исчезать. Сволоу персонажу устроил на ёлке, расположив его на одной из широких ветвей. Рискую? А как иначе? Платить в 3 дорого за аренду ноутбука нет никакого желания. В офисе игры расценки дикие, но не жалею. Ситуация так сложилась, что требовалось перекусить персонажу. "Приходите ещё", улыбнулся мне работник офиса, когда я забрал ему литы и направился на выход. "Непременно. Надеюсь стать постоянным гостем", усмехнулся ему и добавил: "До свидания". Сам же собрался отыскать интернет-кафе и заняться продажей подвески. Если все удачно получится, то приценюсь к ноутбукам. Подозреваю, предстоит раскошелиться. Новый компьютер в любом случае потребуется и для учебы в универе. Боюсь, если на учебе появлюсь со старым и слабым ноутом, то меня на смех поднимут. Ну, с одной стороны, плевать. Вот только есть нюанс. Производительность и надежность машины, как называют программисты и компьютер, зачастую имеют решающее значение. Представьте. Занимаешься взломом, а в самый критический момент у вас синий экран смерти или разваливается жёсткий диск. Мгновенно волосы хочется выдрать и посыпать голову пеплом. Другой вопрос, что все деньги тоже отдавать нельзя. Ну и на своём компе играть уже нет желания после демонстрации возможностей в офисе. Однозначно, что добиться чего-то большего не смогу, если нормальное оборудование не приобрету. Увы, без инструмента любой человек каким бы величайшим мастером ни являлся, но он даже новичку способен проиграть. И это касается всех сфер жизни, начиная от обычного плотника и заканчивая спортсменами. Ну, в каких-то сферах оборудование не так важно, хотя почему-то на ум не приходит ни один пример. В последнее время, ну, в своём мире использовал только самое лучшее оборудование. Денег на него не жалел. Правда, мог себе позволить тратить любые суммы. К хорошему мгновенно привыкаешь. Вместо, в общем, заалели отдельный кабинет, задал вопрос парень с крашенными рыже-зелёными волосами, стоящий за стойкой в игровом кафе. "Цена?" уточнил я. "Прайс перед вами", кивнул он на лежащую папку. "Выбирайте. Если потребуется комната специфическая, то сейчас все заняты, сори." "Нет, мне без надобности." Хмыкнул я, припоминая, что существует развлечение в виртуальном пространстве, граничащее с извращением. Пожалуй, возьму обычный тариф на пару часов. Уточните, если 3 и больше, то у нас скидки на такие тарифы. Спокойно ответил крашеный парень и кому-то приветливо замахал рукой, а потом заорал: "Пётр Гамбургский, давно не виделись, где пропадал?" Зелек привет, подошёл к стойке посетитель в деловом костюме. "Босс, вожу, времени нет." — Работенка классная, мотаемся по разным городам, он какие-то переговоры ведет, а потом бухает с компаньонами. — Чевые платят такие, что тебе и не снилось? Он причмокнул губами. — Прикинь, могут ночью послать за какой-нибудь хренью купюру, бросив на сиденье тачки. Мне стандартное место на три часа. Вклинился я в беседу двух знакомых. — Двести пятьдесят рублей, не глядя на меня, ответил и рыжий-зеленый, что-то вбивая в своем компе. Место 23 доступ открыт. Хорошо. Я положил на стойку деньги и мысленно себя отругал, что в офисе игры не осмотрительно потратил лишку. И ведь в памяти всплыло, что за час работы на компе это очень дорого. Но мог ли тогда уйти? Побоялся, что туша хряк как себе кого-нибудь из нечисти привлечёт, и так повезло, что на неё никто не наткнулся. Зал большой. Кемпов на 50, свободных мест от силы десяток. Посетители большей частью самозабвенно играют и переговариваются через гарнитуры. Честно говоря, довольно шумно, но это никого не волнует. Отыскал купленное место и первым делом открыл одну из широко известных досок с объявлениями по продаже лута из игры. Пролистал предложения по аналогичным моему амулету и порадовался, что их не так много. А главное, Самое старое предложение о продаже зарегистрировано 4 часа назад. Получается, игровые артефакты раскупаются как горячие пирожки. Вот только найденная подвеска не так ценна на первый взгляд. Конечно, она добавляет какие-то пункты к характеристикам героя, но незначительные. С другой стороны, если постоянно найденные артефакты продавать, то как в игре прокачиваться? Пока ещё плохо во всём разобрался. Стоит ли спешить? Что если У себя подвеску придержать. Что за мысли? Буркнул себе под нос. Ничего личного, просто деньги нужны. Желательно сразу и много. Сказал одну из шуток нашей компании, когда только начинали заниматься заработком в сети. Объявление разместил, а потом надел наушники и залогинился в игре. Решил часик поиграть, а потом прочесть предложение о покупке. Цену поставил в 25 тысяч, но она является начальной, и лот продам тому, кто больше даст. Разумеется, отсылать по почте или отправлять в другой город не планирую, поэтому ограничил место сделки территории столицы. «И что у нас тут?» – задался вопросом, погружаясь в игровой мир и вновь ощущаю свежий лесной запах. Однако он оказался не таким насыщенным, как в офисе игры. Да и сама картинка чуть замылена, нет эффекта присутствия, точнее, он не такой яркий. специально заставил персонажа провести ладонью по коре, пытаясь причинить себе боль. Почувствовал что-то отдалённое в виде прикосновений к шероховатой поверхности. Мне достался слабый комп. Что не так? Почему нет полного погружения? Азадана произнёс, направляя своего героя в сторону тракта, намереваясь продолжить путь к городу. Не тут-то было. Откуда только появились шустрые мелкие грызуны, напоминающие Раскормленных хорьков с вытянутыми туловищами и острыми клыками. Они заверещали и ринулись в бой. Только и успел отскочить и поменять нож на арбалет, а мои икры оказались прокушены. Ногами отшвыриваю особо ретивых, болтов не экономлю, стреляю по хорькам. Трещит штанина, пасть мелкой твари смыкается на моей ляшке. Отмахиваюсь арбалетом, наблюдая, как уменьшается моя жизненная сила. И нет ни одной склянки восстановления здоровья. Отступить тоже не получится, меня в кольцо мелкие твари взяли. Как глупо погибнуть от укусов харьков. Сжижу сквозь зубы, а потом вспоминаю про магию и умение вызывать огонь. Мне доступен небольшой круг вокруг себя и удар шаром. Лихорадочно жму на кнопку, назначенную для магического заклинания. От меня расходятся огненные волны, но всего-то на метр не дальше. Мало того, Харьков не очень-то огонь берёт. С первого удара шкурка попавших под воздействие огня обугливается, а потом сами тушки начинают гореть, и только с третьей попытки тельца твари осыпаются на землю горкой пепла. Порядка семи раз удалось вызвать магию, после чего маны не осталось. Но к этому времени уже привёл собственные мысли в порядок. Арбалет сменил на дубинку, и забава пошла. взмах и круговой удар битой. Сразу питок нападающих разлетаются в разные стороны и уже не поднимаются. Мелкие манеты и створи выпадают, но мне необходима склянка с восстановлением жизни. Подозреваю, что если пропущу один укус, то окажусь в месте, где происходит воскрешение персонажа. Нет желания его изучать. На экране монитора возникла надпись: критические повреждения, замедление персонажа, параметры ловкости временно снижены. Действительно, ощущаю, что дубинка наливается тяжестью. Махать ей становится сложнее, но и тварей мало. Пячусь к дереву. Задеваю одну из горок пепла и вижу спасительную склянку восстановления здоровья. Радостно ее подбираю и пропускаю удар. На меня хорек прыгнул с дерева и вцепился в шею. Зелье пью, отдираю от себя мелкую тварь, а в круге жизни уровень дергается, прибавляется на пару единиц и сразу убавляется. Яд? Нет, просто истекаю кровью. А где твари? Оглядываюсь, не вижу, чтобы кто-то атаковал. Неужели всех прибил? Похоже на то. Вряд ли нечесть сбежала. В виртуальном мире тактически отступают только сильные противники. К харькам это отношение не имеет. Необходимо восстановиться, а для этого требуется отдых, еда или эликсир здоровья. Последнего нет. Тратить время на сон не хочется. А взато в торбе есть жареное мясо. Его ты и съел. Однако уровень жизни повысился на 5 единиц, что почти незаметно. Вот же гадство, мрачно произнёс, а сам стал исследовать, не выпал ли какой-нибудь бонус из Харьков. Собрал 15 монет, десяток колков, несколько простых колец, дающих к защите единицу и на этом всё. Если прикинуть, то схватка закончилась для меня в минусе. Потратил болты Отыскал половину. Съел запас с еды, оружие и одежда сильно износилось и вот-вот разрушится. Одна из подошв на ботинке держится на честном слове. Штаны решето, но приобрел немного опыта. Правда, до следующего уровня еще далеко. Вышел на тракт и увидел телегу, которую тянет лошадка». Если прокачаешь магию визуализации первого уровня, то сумеешь сразу различать игроков от компьютерных ботов, прошелестел голос гида. Что раньше-то молчал, буркнул я. Это умение доступно с пятого уровня, у тебя не хватает очков магического опыта, спокойно ответил тот. Хм, оказалось, что за удачную боёвку даются дополнительные баллы, которые можно использовать для прокачки. Увы, получил только 3 очка. и то лишь к магическим способностям. По следовал совету гида и увидел вокруг возницы некую серую ауру, свидетельствующую о том, что это не игровой персонаж. Приветствую, до города подбросишь? обратился я к бородатому мужику, настороженно на меня смотрящему. Груз телеги меня не интересует. На путь разбойника вставать не намерен. А игра именно к этому подталкивала, предлагая таким образом выбрать направление. И ведь как ненавязчиво и заманчиво всё сделано. Не удивлюсь, что если возницу убью и попытаюсь товаром завладеть, то меня стража скрутит, ну или попытается поймать. "Здравствуй, мил человек", покивал сидящий на телеге крестьянин. "Почему не подсобить за толику малую?" Он пожал плечами. "Заплати мне 3 монеты, И за едешь в спокойствии и удобстве. Хм, с последним готов поспорить, но выбора особого нет. Необходимо восстанавливаться, желательно прикупить зелий, поменять одежду и оружие. В том числе пора и осмотреться, как внутри игровой мир устроен. Интересно и с реальными игроками пообщаться. Я согласен тебе заплатить, произнёс и сразу увидел всплывающее окно, в котором предлагалось одарить возницу. Удивительно, но скорость телеги значительно возросла. Лошадка резво копытами перебирает, а впереди уже и городская стена показалась. А если бы пешком топал, то за какое время дошел? Не удержался от вопроса, обращаясь к вознице. — А вряд ли бы сумел, — усмехнулся тот в бороду. — Меня, почитай, все разбойники знают, уважают и не трогают. Кузнец я! Но он выставил перед собой огромные кулаки. — С одного удара быка валю. Мм, ещё размышлял, а не отобрать ли у случайного попутчика товар? Да он меня одной левой уделает. Ещё ведь наверняка и оружие у него припрятано нечитаемое ему. Получается, избежал ловушки. Как только к такому выводу пришёл, то увидел очередную надпись на экране монитора. Игрок избежал соблазна и получает плюс 1 балл к баллу мудрости и 2 к дипломатии. И где это у меня в характеристиках мудрость? А задача нас спросил я. Она появится позже после 15-го уровня при определённом развитии, подсказал гид. Подозреваю, что будут и другие параметры, правильно? Задумчиво посмотрел на невозмутимого возницу, но тот промолчал. Ты прав, их очень много, но некоторых никогда не увидишь, ведь не станешь выполнять ту или иную работёнку, спокойно пояснил игровой помощник, а потом добавил. Твоё предложение заинтересовало Нам бы его тщательно обсудить, но без лишних ушей. Хорошо, в номере гостиницы сумеем это сделать, уточнил, наблюдая за стремительно приближающимися городскими стенами. Похоже, мы движемся со скоростью под сотню километров. Следовательно, некие исключения из реального мира тут есть. Ну, это если не считать магии, нечисти и многого другого. Игра-то заявлена как погружение в реальность фэнтезийного мира. Ну, такие рекламные слоганы наблюдал. После определённой проверки я сумею предположить, есть ли там опасность, осторожно ответил гид. Уважаемый кузнец, а нет ли у тебя чего-нибудь на продажу? обратился я к своему бородатому попутчику. А что интересует? Много чего везу. Имеются железо и даже пластины серебра, наконечники к стрелам и болтам. Мастеровы из этих заготовок сделают качественные вещи. Произнес возница, подергал бороду и уточнил. «Готов продать недорого!» За триста золотых прикупил себе два ножа. Меч торговал за семьсот. Наручи и поножи обошлись в двести. А больше ничего интересного у кузнеца не нашлось. В итоге к защите получил плюс пять, столько же к силе. Правда, скорость передвижения и ловкость пострадали и стали на две единицы меньше. Вознице. Это если активны данные предметы. Кстати, у кузнеца еще имелась кольчуга и шлем, но за них он запросил каких-то невменяемых денег. Две тысячи за неподъемную и сомнительную защиту половины туловища и тысячу за странный головной убор, в котором резко падает обзорность. Поразмыслив, не стал покупать и не прогадал. После перечисления денег получил к торговле две единицы. Тут останемся, объявил кузнец, как только миновали городские ворота. Стражники на наш приезд не обратили ни малейшего внимания. Телегу не обыскивали, мзду не требовали, что довольно-таки необычно. Куда бы мне в первую очередь направиться, задумался я, едя к центру города, название которого так и не запомнил. На карте надписи имеются, но уточнять своё местонахождение не стал. Ощутил, что время ограничено, скоро предстоит или продлять место в игровом кафе, или уходить. А ведь ещё требуется посмотреть. Не выразил ли кто желание приобрести подвеску? Хотелось бы её сбыть. Деньги нужны. Правда, пока ещё не решил, что делать с ноутом. Возникла идея его модернизировать. Это не так сложно, если есть навыки и умения. С паяльной станцией работать умею, а остальное не так сложно. Главное – аккуратность и точность действий при разборке-сборке. Потребуется допаять память, заменить процессор и… Нужна смета, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки. «У тебя почти нет здоровья», – напомнил гид по игре. «Зайди к травнице и прикупи у нее пяток зелий восстановления сил. Возьми пару склянок противоядий и насыщения маны». Это такой тебе совет. А ещё, помни, при каких условиях тебя покинул. Думаю, в банк не спеши идти. Ну учти, что таскать с собой в торбе все сбережения опасно. Понял, коротко ответил и поспешно вошёл в ближайшую лавку, на вывеске которой красовался зелёный змей, обнимающий крест. Явно кто-то из реального мира играет за персонажа травницы. Привет, поздоровался я с девушкой, что-то смешивающий в двух колбах. И чего так орать? Со слухом у меня полный порядок, буркнула травница и посмотрела на меня. Смотрю, ты новичок, ещё даже выданную одежду не сменил. Учти, у меня зелья, мази и различные ингредиенты стоят дорого. В долг не отпускаю, раз жалобить не получится. Меня зовут Имхак. Пять склянок с восстанавливающим зельем здоровья, три для пополнения маны и две от яда, произнёс я. У тебя уровень небольшой. Малыми порциями обойдёшься или на будущее берёшь? уточнила травница, а потом представилась. Да, чуть не забыла. Меня тут Ноны кличут. Приятно познакомиться, улыбнулся я. Мой персонаж достиг 5 уровня, в алхимии полный профан и был бы признателен, если обо мне позаботишься и не попытаешься нажиться. Девушка расхохоталась и даже смахнула выступившие слёзы. Вообще она выбрала приятный образ. Коса густая, глаза карие, нос прямой, но небольшой, ее красоту только подчеркивает. Изящные пальчики, ростом не обижена. Фигура у нее, похоже, складная, но точно сказать не в силах, халат мешает. Хорошо, сделаю тебе скидку и обдуривать не буду. Ты мне настроение своей прямотой поднял. Смотрю, жизнь в тебе плещется на дне, поэтому выпей-ка вот это. Это. Она выставила на стол уже знакомую мне склянку с красной жидкостью, но по стеклу тонкие серебристые полоски идут. Не встречал такую, признался я, беря в руки склянку. Сколько стоит? Это в подарок, прищурившись, ответила Нона. Не бойся, не отрава. Моя разработка восстанавливает не только жизненную силу, но и бодрость. Спасибо, кивнул и опорожнил склянку. Что удивительно, серебристые полоски исчезли. Держу самую обычную склянку. Но травница не обманула, почти полностью восстановился, а шкала усталости на отметке минимум. Как тебе? уточнила Нона. Нормально, но прости, уточнять не стану, сравнивать особо не с чем. Хорошо. Когда поймёшь, что варю лучше всех, то возвращайся, буду рада. Она чуть грустно улыбнулась. Пять склянок аналогичных этой? кивнула она по пустою в моей руке. 250 золотом. «Три для маны – сто восемьдесят. Два зелья от яда – сто. Итого – она наморщила лоб – пятьсот тридцать. Ну, для ровного счета отдам за пятьсот. Устроит?» «Честно говоря, понятия не имею. Изначально следовалось пройтись по лавкам и прицениться. Но теперь уже отступать поздно, придется ей на слово поверить. Да и чувствую, что она не обманывает». «Договорились», – покивал я. «Переходим в окно торговли?» «Зачем?» Мы же игровые персонажи, способны произвести привычный обмен. Она усмехнулась и выставила на стойку мой заказ. Забирай, а потом деньги таким же образом отдай. Вот и получится всё как по-настоящему. Так и сделал. Действительно возникло ощущение, что всё происходит наяву, а не в виртуальном мире. Ещё и сладко-кислый привкус во рту. Ноздри щикочет запах полыни, мяты и ещё каких-то трав. В общем, распрощался с травницей тепло, покинул её лавку в хорошем настроении. А ещё она мне адрес подруги дала, которая занимается пошивом и продажей одежды. У белой швеики потратил ещё 1000 золотых. Прикупил походный костюм, куртку и пару перчаток. Хозяйка швейной мастерской оказалась не такой разговорчивой. Больше часть ухмурилась и односложно отвечала. Возможно, чем-то в реальном мире занималась. На окружающую обстановку уже внимания не обращаю. Тороплюсь, время поджимает. Сунулся в гостиницу, но почти сразу ее покинул. Расценки оказались какие-то заоблачные. Номер на сутки за три тысячи с золотом. Грабеж! Ну, на данный момент, если исходить из каких-то других ориентиров, то не так и дорого. В итоге снял комнату в трактире. Всего-то за тысячу, что тоже показалось негуманно. Дверь подпер, стулом, на окне решетка, сама комнатенка метра три на три. Удобства общие в конце коридора. Но, думаю, они не понадобятся. Правда, играю еще всего ничего и нюансы всплывают по ходу. Вообще, уже понимаю, что в мировых приключениях не так-то просто жить. Постоянно требуются деньги, а достаются они нелегко. Этак и не заработать ничего – чтобы в реальности на эти доходы существовать. Если разобраться, то расходы удручают. Они резко ускорились, а доходы оставляют желать лучшего. Гит, ты здесь? задал вопрос своему помощнику по игре. Да, проверял комнату на предмет подслушивающих заклинаний. Всё чисто, ответил тот. Хорошо, но поговорим чуть позже, мне пора в реал возвращаться. сказал я, а сам держу палец над пиктограммой окончания сеанса. Буду ждать, деваться мне всё равно некуда, хмыкнул виртуальный помощник. 2 1/2 часа пролетели как одно мгновение. Зато на подвеску выстроилась очередь, аж 7 заявок. Максимальная ставка в 33 1/2 тысячи. Без раздумий ответил и уточнил, куда привести и будет ли к этому моменту собрана вся сумма. Меня уверили, что деньги не проблема. Договорились встретиться через 3 часа в ресторане Ломоносов, что меня устроило. Как раз успею где-нибудь перекусить, пока на изысканные блюда не претендую. А после сделки, надеюсь, удачной. До общаги не так далеко. Покинул игровое кафе, в котором кроме напитков купить ты и нечего, и направился в ближайший торговый центр. Купил чашку кофе и два куска пиццы, пока нет нужды переживать за желудок. Но питаться следует правильно. Ещё же предстоит физическую форму восстанавливать. С любопытством посматриваю по сторонам. Нет, отличий от моего родного мира минимальны. Люди везде остаются верны себе и своим привычкам. Вот какие-то два парня пристают к одинокой девушке, склоняют ту отправиться с ними прокатиться. Уже и за руки её хватают. Та бедняжка не знает, что делать. Во сторонам с надеждой оглядывается, но все взгляды отводят. Ты симплотна, страптивая мне нравишься, громогласно заявил один из парней и прицокнул языком. Ох, люблю диких кошек, их интересно подчинять. Лёша, крикнула девушка, устремив взгляд к входу торгового центра, в двери которого вошёл парень в очках, держа в руках три пиона. Я же от её крика дёрнулся, Какая-то очень знакомая интонация почудилась в голосе девушки. Да и сама на кого-то напоминает.